Кучер был в курсе, что клиент спешит, но понимал также, что если он будет гнать, как на пожар, далеко они не уедут. Карета просто развалится на ходу, а потому начал незаметно притормаживать и делал это старательно до тех пор, пока она не поплелась с прежней скоростью. Илья, однако, это тоже понял и сделал вид, что ничего не заметил, хотя и был очень и очень недоволен. Тем не менее, через полчаса они достигли небольшого городка под названием Зюль, расположенного на живописном горном склоне. «Тормози!» — сердито буркнул капитан и свистнул клубочку, как собачке. Тот послушно нырнул в карман камуфляжки. «Чего изволите, ваша милость?» Почтительно склонился перед ним кучер. «Распрягай, верхом поеду». О, «Как ехать-то?» — удивился кучер. «Ни седла, ни подпруг нету». «Тогда стань. а Кучер выразительно потер пальцами, намекая на презренный металл. «Это все мое!» Капитан ткнул пальцем в кариту с лошадьми. — Так точно, ваше сиятельство. — Загоняй, на что пара заводных лошадей при сбуруе у меня была. Сдачи не надо. — Так это я вмиг! — обрадовался кучер. — И часа не пройдет. Обождите здесь, все будет. Он хрестнул лошадей и с грохотом исчез за поворотом. — Ничего себе, вмиг! — хмыкнул Илья, оглядываясь по сторонам. Невысокие двухэтажные домишки с резными ставнями, чистенькая мостовая, аккуратно подстриженные кустики. Между деревьев виднелись остроконечные шпили костела. Илья невольно почесал шею, на которой недавно висел его крест. Где-то он теперь его оберег может попросить пастора или как его там, что с того, что я православный. Католики чай тоже Иисусу поклоняются. Отличительной особенностью капитана было то, что решение он принимал быстро. Тянуть резину не любил. Закинув рюкзак за плечо, Илья еще раз взглянул вслед умчавшейся карете, и двинулся в сторону костела. Однако не успел он сделать и десяти шагов, как чуть не оказался на земле. Из-за поворота вылетел возмущенный бюргер. Капитан едва успел увернуться. — Это есть безобразие! — выпучив глаза, пыхтел немец. — Я буду жаловаться, бургомистер! Куда смотрит полицай? «Снять крест, спочтенный католик!» Толстячок сердито распахнул дверь своего дома, расположенного невдалеке от костела, влетел внутрь, послышался скрежет задвигаемого засова. «Похоже, здесь кресты не выдают, а отбирают», присвистнул Илья, сообразив, что дело здесь нечисто, Он скинул рюкзак, тщательно замаскировал его в кустах, дабы не мешал в случае чего и двинуться дальше. На первый взгляд у костела все было спокойно, разве что в дверях мелькнула чья-то испуганная физиономия. — Поможите, кто чем может! Илья не сразу разглядел жалкую, закутанную в драное тряпье фигурку притулившуюся в тени парапета почти у самых стен костела. — Сами мы не местные, от каравана отставшие! Капитан остановился. Из-под лохмотьев вынырнула мохнатая лапа, сложенная ковшиком. — Эликсир кончился! — продолжала конючить фигура, сердито сверкая из-под лохмотьев глазками. А жрать так хочется, что переночевать негде. — Душевно просишь, — засмеялся Илья. — Грех не помочь. Он пошарил по карманам и только тут сообразил, что местной валютой обзавестись не удосужился. Нажал кипятак с постперестроечным двуглавым орлом, вряд ли накормит бедолагу. Тем не менее, монетку достал и кинул ее нищему. «Вещичка для этих мест уникальная. Сумеешь нумизмат утолкнуть, неделю пить будешь». «Шеф, ты смотри!» — раздался сзади чей-то хриплый голос. «И этот над нами издевается, железку вместо еды сует». «Да не рука дающего!» — вздохнул вожак летучих обезьян, выползая из-за парапета, где он сидел в засаде вместе со своей стаей. «Да не отсохнет рука просящего!» — добавил нищий, выползая из-под трепья. В руке его был мешочек, чуть не доверху наполненный медными феннингами, с серебранными марками и цепочками с крестиками. Стая дружно выдернула из-за спин дубинки. Капитан сразу понял, что личности перед ним темные, малограмотные, с товарно-денежными отношениями незнакомые. Однако разъяснительную беседу отложил на потом, так как по опыту знал, пока врыло не получат, не поймут. Это была его первая душевная разборка с тех пор, как он попал в тридевятое. Сломанная оглобля у трактира не в счет. Тогда его разгуляться не дали. Летучие обезьяны молниеносно лишились своего оружия и под разудолые и я полетели в разные стороны без помощи крыльев. «Таких, сын мой!» Высунулась из ворот храма Божьего грузная фигура в сутане. «Благословляю, Господь с тобой!» «Помогли бы, святой отец!» Деликатно навекнул Илья. На него носило сразу пятеро, и ему приходилось в данный момент несладко «Духовный сан не позволяет в непотребстве всем соучаствовать». Я помолюсь за вас, сын мой, — успокоил капитана святой отец и скрылся за дверью.